266. Устремляясь ко мне, как можно мое получить и к мысли моей приобщиться, если ум занят своим, освобождение сознания от всего своего, что его наполняет, будет необходимейшим условием успешности контакта со мной. Тягой самости преграду и служит общению. Вспышки самости надо гасить, и не только в преддверии общения, но и всегда и везде, где она поднимает, подобно змее, свою голову, чтобы ужалить. Жалит она прежде всего светоносную сущность, устремленного к учителю духа. И, когда яд впущен, омрачение, следующее за этим, становится неизбежным. Вред, наносимый самому себе, велик, уже не говоря об окружающих, о пространстве. Самости тьма неразлучны, самости есть питомник, гнездо, седалище рассадник всех злых начинаний и света Когда это чудовище поднимает свои змеиные головы, его можно унять, обуздать, и активность его пресечь в корне устремлением яром ко мне. Вдвоем мы управим неуемным астралом и волей его подчиним. Подняться сознанием можно поверх обступающей тьмы, но как удержаться на этом подъеме? Меня призовите, и я помогу.